Глава 13. Джуди и Ник приехали в холодный Тундра-Таун, где всё было покрыто снегом и льдом. Когда они нашли службу проката лимузинов, она была закрыта на замок. "Закрыто", сказала Джуди, указывая на замок, висящий на воротах. "Отлично. Готов поспорить, что у тебя нет ордера, чтобы зайти внутрь, а? Смирись, ничего не выйдет", сказал Ник. "Ты специально тянул время", сказала Джуди. "Мадам, у меня игрушечный жетон" Я бы никогда не помешал вашим играм, следователя. Я не играю в следователя, сказала Джуди, показывая Нику фотографию выдренттона. Вот, смотри, видишь? Эта выдра пропала без вести. Так поручили бы поиски настоящим полицейским. Она не собиралась позволить Нику одержать верх над ней. Да что с тобой, спросила она. Неужели мои промахи как-то помогут тебе почувствовать себя лучше в твоей печальной никчёмной жизни? казалось, Ник задумался над вопросом, прежде чем ответить. Помогут, сто процентов. А теперь, поскольку ордера у тебя нет, полагаю, я свободен. Джуди вздохнула, признавая поражение. Ладно, сказала она. Свободен. Можешь забрать ручку. И она забросила ручку через забор во двор. Эй! воскликнул Ник, уставившись на нее в растерянности. Во-первых, ты бросаешь как кролик, а во-вторых, ты не умеешь проигрывать. Ник начал карабкаться через забор. Да, встреча офицер Пушистик хотел бы я помочь, но Ник спрыгнул по другую сторону забора и потянулся за ручкой, но Джуди уже была там, опередив его. "Вообще-то, сказала Джуди, ордер не нужен, если есть веское основание для проникновения. А мне показалось, я видела, как сюда лез подозрительный тип. Так что ты очень даже помогаешь". "Пошли", сказала она, удаляясь и на свистовое весёлое мелодию. Ник раздраженно смотрел ей вслед, но у него на лице также отразилось уважение к ней из-за ее маленькой уловки. На стоянке Ник протер задний бампер машины от снега, чтобы посмотреть на номер. Два девять Биг ноль три прочитала Джуди. Это она. Лимузин на самом деле был еще и холодильником с тяжелой дверью и очень холодный внутри. Джуди достала пакет для улик и пинцет, пока они с Ником осматривали промерзший лимузин изнутри. Шерсть белого медведя, сказала она, поднимая клочок шерсти с помощью пинцета. Какой ужас, сказал Ник. Что? Что? воскликнула Джуди, оглядываясь по сторонам, чтобы рассмотреть, о чём говорил Ник. Он открыл бардачок. Сборники песен Фрэнка Свинатры, сказал Ник, показывая ей диски. На компакт-дисках? Кто вообще ещё ими пользуется? Джуди закатила глаза и вернулась к сбору настоящих улик. Ник опустил перегородку в салоне, и его брови поползли вверх. Марковка, если твоя выдра и была здесь, у нее явно был тяжелый день. Ник и Джуди уставились на заднее сиденье. Оно было изодрано в клочья. Следы когтей были повсюду, и выглядели они устрашающе. Ты когда-нибудь видел что-то подобное? – спросила Джуди. Ник покачал головой и, наконец, посерьезнев, – нет. Джуди заметила бумажник на полу и подняла его. Внутри она нашла водительские права мистера Видрингтона и визитки его цветочного магазина. Это точно он. Эммет Видрингтон. Он определённо был здесь. Что же тут произошло? Ник покачал головой, ошеломлённый. Затем он перевёл взгляд на коктейльные бокалы в баре внутри лимузина. На них была выгравирована буква Б. Погоди минутку, сказал Ник, что-то заподозрив. Шерсть белого медведя, старые мелодии, бокалы с винзелем. Он повернулся к Джуди. Я знаю, чья это машина. Идём отсюда. Почему чья это машина, спросила она. Ник засуетился, пытаясь вернуть всё на свои места. Самого опасного криминального босса Тундра-тауна. Его называют мистер Биг, я ему не нравлюсь. Идём скорее. Я никуда не пойду, сказала Джуди. Это место преступления. Будет место двух преступлений, если мистер Биг увидит тут меня, так что мы уходим прямо сейчас. Ник бросился к двери лимузина, но когда он открыл её, за ней оказались два белых медведя, глядящих прямо на него. Раймон! И ты здесь, Кевин, сказал Ник, стараясь выглядеть радостно. Сто лет вас не видел. А давайте на радостях возьмём и забудем, что вы меня тут видели, в память об улых временах. Не говоря ни слова, белый медведь вытащил Ника и Джуди из лимузина. Медведи запихнули их в машину и зажали Джуди и Ника между собой. "Чем ты так насолил мистеру Бигу?" спросила Джуди у Ника. "Я, а, я продал ему весьма недешёвый коврик, сделанный из меха скунса ниже хвоста", тихо проговорил Ник. "Это же ещё додуматься нужно", сказала Джуди. Вскоре машина проехала мимо поста охраны. в огромное поместье, где жил мистер Биг